Глава 57. Как всегда, первыми к реке спустились женщины постарше. Они быстро закончили с купанием и принялись стирать, в то время как молодые девушки шумно плескались в воде, обрызгивая друг друга, плавали на наперегонки, а потом уставшие выходили на берег. Их тела были великолепны и совершенно безупречны, но Хаммер не чувствовал в них тайны, той тайны, что хранило тело Элеоноры. Может, дело было в том, что она купалась отдельно? или в плавности ее движений, этого Хаммер уловить не мог. Тайна была, и все тут, а внешне она никак не выражалась. Однако время выходить Элеоноре, с легким беспокойством подумал лейтенант. Он перехватил бинокль поудобней и еще раз прошелся сначала по одевавшимся девушкам, потом по кустам, из которых обычно появлялась Элеонора. Наконец они шевельнулись и... «О, это она, моя Элеонора», — возликовал лейтенант. Девушка шагнула на песок и начала раздеваться. По спине Хаммера, как в первый раз, пробежали легкие мурашки. Его королева гордо несла свое тело, чтобы соединиться с рекой. Да, именно так, соединиться с рекой. Слово «помыться» здесь не подходило. От умиления по лицу Хаммера поползла скупая мужская слеза. Стыдясь самого себя, лейтенант оттер ее украдкой и снова навел бинокль, чтобы ужаснуться. На берегу стоял голый мужчина. «Чужой мужик!» — возопил воспаленный разум лейтенанта Хаммера. «Ее избранник!» Хаммер знал, что это когда-нибудь произойдет. Он знал, что будет больно, но и представить себе не мог, как больно. Тяжелый бинокль выпал из рук. Лейтенант попытался вздохнуть, но где-то посредине вдох обрывался, словно легкие были пробиты шальным осколком. «Держись, Хаммер, ты же офицер!» «Держись, Хаммер!» — со стоном проговорил лейтенант вслух. Наконец он вдохнул полной грудью, и сердечная боль немного отступила. Первой послешоковой мыслью лейтенанта было бежать на минометные позиции и накрывать огнем весь остров. Однако, поразмыслив, камер решил действовать по-другому. Слепой обстрел не мог гарантировать полного оттомщения. Кто знает, аборигены ведь могли просто укрыться в лесу на другом берегу реки. И тут в голову лейтенанта постучалась подходящая идея. Винтовка с оптическим прицелом. Чисто, точно, гарантированно. Однако бежать за винтовкой немедленно не имело смысла, поскольку любовники успели бы уйти в деревню. Но как же быть? Как правильно использовать драгоценное время? «Буду копить ненависть», — мстительно подумал лейтенант и снова поднял бинокль. Он стиснул зубы, ожидая, что увидит сплетенное в сладостном порыве ритмично двигающиеся тела. Однако никаких безобразий не было. Элеонора стояла по пояс в воде, и пучком зеленой травы терла спину чужого голова мужчины. Все смотрелось совершенно невинно. Гигиеническая услуга и только. Лейтенант был озадачен. Что предпринять? Как истолковать то, что он видит? Если у него эрекция, однозначно убью гада. Завтра же убью, — решил Хаммер. Однако, сколько лейтенант не пытался заметить состояние мужчины, это не удавалось. Соперник стоял спиной. Но повернись же, сволочь, повернись, мысленно приказывал ему лейтенант Хаммер. Кругом, кругом. И вдруг, будто подчинившись мысленному приказу Хаммера, голый мужчина повернулся. Опытной рукой лейтенант Хаммер мгновенно навел точный фокус и зафиксировал отсутствие эрекции. Итак, вымытый Элеонорой мужчина был чист и невиновен. Хотя, возможно, он был всего лишь болен. Да он импотент, радостно закричал лейтенант Хаммер и чтобы окончательно утвердиться в своих выводах, он навел окуляры на лицо своего соперника. У импотента, Хаммер был в этом уверен, лицо должно быть унылым. Лейтенант навел резкость и издал удивленный возглас, потому что этот раздетый парень не был аборигеном. «Да-да-да, Хаммер, это тот самый хренов лазутчик». Лейтенант опустил бинокль и облегченно вздохнул. Теперь он имел полное право пристрелить этого субъекта. «Завтра же я призову его к ответу», — решил Хаммер. «Завтра же!» «А вдруг сегодня ночью они...» — мелькнула тревожная мысль, но он ее отбросил, вспомнив о винтовке «Гепард», о длинноствольной красавице калибра 12.67 с оптическим прицелом. Мысли об оружии возмездия вселили в лейтенанта Хаммера уверенность и успокоили. «Завтра», — решил он.